Марк Алданов. «Святая Елена. Маленький остров». Роман. Собрание сочинений в шести томах, том второй. «Москва. Правда. 1991 год». Предисловие ко второму изданию. Настоящая книга представляет собой эпилог моей серии «Мыслитель». Написана, однако, святая Елена раньше, чем «Девятая термидора», «Чертов мост», и «Заговор». Она появилась пять лет тому назад на страницах журнала «Современные записки», а затем вышла отдельной книгой издательства «Нева» с иллюстрациями художника Пенегина. С выходом в свет, надеюсь, в следующем году романа «Заговор», серия «Мыслитель», первая «Девятое Термидора», вторая «Чертов мост», третья «Заговор», четвертая «Святая Елена. Маленький остров» будет закончена. Знаю, конечно, что неправильный порядок появления моих исторических романов связан со значительными неудобствами и, в частности, затрудняет понимание того, что было бы слишком смело с моей стороны назвать символикой серии. Приношу свои извинения читателям. Автор. Июнь. 1926 года. В школьной тетради Наполеона от 1788 года, составленной по курсу географии аббата Лекруа, занесены рукой будущего императора следующие слова: Санта-Хелена, Петит-Иль. На этом месте запись в тетради обрывается. Глава первая Однажды в раннем детстве Сузи Джонсон услышала от своей матери, что вперед к обеду больше не будет подаваться пудинг. Сузи заплакала от горя. «Милочка», — сказала ей нежно и наставительно мать, — «Бетси Браун и другие девочки тоже не получат пудинга. Надо терпеть и экономить». Во всем виноват злой Бони, который устроил дорогой старой стране континентальную систему. Сузи сквозь слезы осведомилась, что это еще за континентальная система. Но мистерис Джонсон и сама не совсем хорошо это понимала. Девочке показалось, что континентальная система что-то вроде длинной гадкой змеи. Вечером, ложась спать, Сузи, по указанию матери, помолилась лорду, Богу, чтобы он спас дорогую страну от злого Бони, который отобрал у нее и у Бетси Браун, и у других английских девочек вкусный пудинг с изюмом, сливами и сладкой коричневой коркой, верно для того, чтобы все съесть самому. Злого Бонни мисс Сузи боялась и ненавидела больше всего на свете. Всякий раз, когда она дурно себя вела, мать и мисс Мэри говорили, что отдадут ее Бонни, и при этом делали страшные глаза. В первый раз Сузи услышала имя Бонни как-то утром за завтраком и с ужасом спросила, кто такой Бонни. «Он сам сатана», — воскликнула, не удержавшись, ее воспитательница. О, мисс Мэри, с укором сказала мистрис Джонсон, не любившая неприличных слов. Но Дедди подполковник Джонсон, оторвавшись от свежего номера Morning Post и ударив кулаком по столу, заявил, что мисс Мэри совершенно права. Бонни действительно сам проклятый сатана. При этом подполковник Джонсон завращал глазами и в словах. Демнед Дэвил как-то особенно страшно растянул буквы Д. Только когда мисс Сузи стала уже большой, незадолго до того, как ей пошел восьмой год, ей сказали, что Бонни не просто Бонни, что это кличка, вроде как ее двоюродного брата Эдуарда Брауна зовут Эдди она узнала, что у злого Бони есть другое длинное и трудное имя Наполеон Бонапарт, и что он состоит кинг Джорджем, просто кингом, поправила улыбнувшись мать у французов